Экзотикур Пронг 32 Табаска Доминанты земли Глава 1 Третьи сутки они отсиживались в тесной переночюйке спасателей в каких-то 20 километрах от турбазы До недавнего времени служащие космодрома Экзотикура на Табаске а нынче не пойми кто беглецы хавалы Тамура Маггрегри и Сериал Оружей нет На троих — жалкий сшиватель, отвертка да пара щупов, которыми можно порешить разве что снулую ящерицу или престарелого кашкуна. А еще страх и безнадега перед фактом внезапно свалившейся с неба оккупации. Захват турбазы и космодрома они удачно пересидели в автоном-лаборатории под диспетчерской. Шатсуры туда почему-то не сунулись. Ночью попробовали выглянуть. Башенка диспетчерской пустовала, Но поле космодрома заливал яркий искусственный свет. Встроенными рядами на траве выстроились чужие корабли, в основном десантные боты. Там и сям торчали фигуры вооруженных часовых. Турбаза тоже была ярко освещена. Шатцуры деловито и беззастенчиво располагались на захваченных объектах. И, подумал выпалший оглядеться в окно дежурки Дэвис МакГрегори, скорее всего, подобное... Происходит по всей планете. Каждый форпост человечества на Табаске так же деловито и основательно обживают проклятые скелетики. Кто их спрашивается ССС сюда звал. Выбираться из укрытия надо, но делать это под носом у часовых на космодроме? Нет, такую глупость не могли себе позволить даже неискушенные в партизанских играх диспетчеры. А вот рискнуть пробраться по шахте теплоотводника до близкого леса на восток от посадочного поля. Там и кораблей нет шатсуровских, и куда темнее, чем вблизи их нынешнего укрытия. МакГрегори присел и пополз назад к двери. Никогда еще ему не приходилось передвигаться по дежурке, знакомой до последнего пятнышка на стенах, до шероховатостей на подлокотниках кресел, ползком. Бред какой-то. полком по дежурке, и по узкому коридорчику, ведущему к лестнице, и по самой лестнице, все полском по таракани. От греха подальше. Увидят мелькнувший в окне силуэт, заинтересуется и пиши пропало. Шатсуров тут кишимя, враз скрутят, безоружных и беспомощных, как скрутили, наверное, девчонок на базе. О том, что захватчики могли и не брать пленных, а попросту перестрелять всех аборигенов или передавить танками, МакГрегори предпочитал не думать. Полз, вытирая осевшую, на пенобетон пыль рубашкой и шортами. Товарищи, тоже вчерашние диспетчеры, ждали в лаборатории. Макгрегори постучал, как уславливались. Неслышно отомкнулись замки, крутнулось колесо запора, и дверь натужно отворилась. Тяжеленная на дверь. автоном лаборатории все-таки. — Ну как? — с порога спросил нетерпеливый сериал. — Плохо. честно признался МакГрегори, кое-как отряхивая рубашку и шорты. — В здании никого, но на поле. Светло, словно днем, и весьма оживленно. Снуют, гады, туда-сюда. На базе, судя по всему, тоже. Часовых много. поверху нам не пройти. Но... Есть одна идея. Шахта. Полуутверительно, полувопросительно выпалил Тамура. Тоже догадался. Молодец. похвалил МакГрегори и одобрительно хлопнул коллегу по плечу. Из всех прочих он сохранил больше всего спокойствия, потому и на разведку направился именно он, а не Тамура или импульсивный Жорж Сариал. По шахте теплоотводника в диспетчерскую однажды пробрались две птицы дуррынды их потом полдня ловили по всему зданию, поэтому мысль об этом пути наружу попросту напрашивалась. «Шахта ж заперта, Пади», — усомнился Сариал. «Помнишь, как дурынт ловили?» «После того и заперли». «Я знаю, где ключ», — успокоил его МакГрегори. «Точнее, где его хранили еще при Фикруе». «И где?» «А рядом, в подсобке, при охладителях. Там специальный шкафчик есть на стене. Беда только в том, что шкафчик тоже может быть заперт. А ключ от него, по-моему, только у директора есть». «Где директор, вы знаете. Но даже если он и не брал ключ с собой...» А так, скорее всего, и есть, в его кабинет нам не пробраться. — Шкафчик крепкий? — хмуро справился тамора Не знаю, не проверял. — Ну так пошли, проверим. Тамура хлопнул себя по коленям и встал. Сориал уже отворял дверь. Устал он, видимо, от ожидания. Душа и тело требовали хоть какого-нибудь, но действия. Макгрегори тоже встал и задул свечу. — Пусть нам повезет, — подумал он, надеясь на лучшее. Должно же нам повести хоть в чем-то. Обязательно должно.